венедик ерофеев москва петушки поэма уведомление автора первое издание москва петушки благо было в одном экземпляре быстро разошлось я получал с тех пор много нареканий за главу серпы молот карачарова и совершенно напрасно во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек что главу серпы молот карачарова следует пропустить не читая поскольку за фразой «немедленно выпил» следует полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы и «немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватали за главу «Серп и молот Карачарова, даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы и «немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы серпы молот Карачарова всю бывшую там матершину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены. Венедик Рафи. Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы. Москва на пути к Курскому вокзалу Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившись или с проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест. И не так, чтобы очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки. Потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучше еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан. Только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно. То есть укрепляю все члены ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что это антигуманно, поэтому там же на Каляевской я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альп де десерт. Вы, конечно, спросите, а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. «Помню, это я отчетливо помню, на улице Чехова я выпил два стакана охотничей. но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог. Значит, я еще что-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть». Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. Эта чепуха не вышел вчера, выйду сегодня. И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чем-то неведомом подъезде. Оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, пришел к сердцу чемоданчик, И так и уснул. Нет, не поэтому мне обидно. Обидно вот почему. Я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на 6 рублей. А что и где я пил? И в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает. И никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор, царь Борис убил царевича Дмитрия или наоборот. Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия. Ну так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно. Чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, все знают. Какую тяжесть сердце пронес я по этим 40 ступеням чужого подъезда, и какую тяжесть вынес на воздух! Ничего, ничего, сказал я сам себе. Ничего, вон аптека, видишь? А вон этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо, иди направо. Я пошел направо. Чуть покачиваясь от холода и от горя. Да, от холода и от горя. Ой, это утренняя ноша в сердце. Ой, иллюзорность бедствия. О, непоправимость. Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше, паралича или тошноты, истощение нервов или смертной тости где-то неподалеку от сердца?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 Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть. О щита! о эфемерность, о самое бессильное и позорное время в жизни моего народа, время от рассвета до открытия магазинов. Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, бездомных и тоскующих шатенов. Иди, Венечка, иди».